Глава тридцать Лайза и Кирей. Ощущение, что время утекает, как песок сквозь пальцы, меня не оставляло. Как и мысли, что меня все-таки заперли во дворце, как птицу в золотой клетке. Открыть портал мне не хватило бы сил, а через стационарный меня все так же не выпускали. Да что там говорить, даже Буся не могла преодолеть защиту резиденции, над которой этой ночью явно поработала связка архимагов. Оставалось лишь ждать бала и отсчитывать мгновение до встречи с Кейлоном. Я надеялась, что мой ледяной лорд что-то придумал, потому что думать о том, что мне придется подчиниться желаниям отца, было невыносимо. — Поговори с ним еще раз! — посоветовала Буся, глядя на то, как я раздраженно меряю шагами покоя. — И что мне это даст? Зло выдохнула я, остановившись и сложив руки на груди. За прошедшие пару дней мы достаточно общались с его величеством, чтобы я поняла, что он выстроил какие-то свои планы на мой счет. «Ну, он утверждает, что любил твою мать. Напомни ему-с об этом». «Скажи, что она в первую очередь хотела бы твоего счастья, а не процветания Рейфгорна его ценой!» Я неопределенно пожала плечами. В голове крутились слова королевы о том, что Рамир III легко пожертвует дочерьми преследуя свои цели, и я склонна была ей верить. Не от хорошей жизни сбежала моя сестра. К слову, свой ответ леди Анабель я так и не дала, надеюсь, что Кейла найдет способ со мной связаться. Не хотелось бы нарушить его планы своими действиями. А в том, что он меня здесь не оставит, я не сомневалась. В любом случае... «Ты ничего не теряешь!» Философски прошипела Буся, и я решилась. Отец нашелся в кабинете, где обсуждал какие-то дела с министрами и секретарем. Увидев меня на пороге, он оборвал свою речь и жестом отослал подчиненных, кивнув мне на стул напротив своего стола. «Я хотела с тобой поговорить», начала я и, выдохнув, выпалила то, что волновало меня больше всего. «Не знаю, какие планы ты строишь на мой счет, но надеюсь, что мое мнение будет иметь для тебя значение». Король удивленно вскинул брови, откинулся на спинку кресла и кивнул мне, позволяя говорить. «Я догадываюсь, что цель этого бала не только представление меня обществу, но и подбор для меня подходящих, по твоему мнению, женихов. Я права?» «Допустим», — неопределенно проронил отец. «Отец». Но я не понимаю, что тебя в этом так возмущает. Это прекрасный шанс устроиться в жизни. И если это пойдет на пользу нашего государства, я вижу в этом только плюсы. То есть мои слова о том, что я уже выбрала мужчину и не хочу участвовать в политике, все-таки ничего для тебя не значит? Горько усмехнулась я. Ты уже распланировал мой брак с каким-нибудь принцем. «Да хоть с Раймондом, или вождем варваров, и мысленно подсчитываешь выгоду. Я права?» «Лайза, милая, ты не понимаешь своего счастья!» Раздраженно воскликнул его величество. «У тебя есть возможность стать королевой, иметь все, что ты пожелаешь. Наряды, украшения, множество слуг. Власть! Ты же способная девочка, при желании даже сможешь управлять страной!» «Исподволь влияя на супруга!» Я устала, вздохнула и прикрыла глаза. Похоже, за эти дни Рамер Третий так и не понял, что мне нужно совсем не это. «Я люблю Кейлана», — прямо сказала я, пытаясь достучаться до него. «У нас с ним связь истинных. Ну как ты это не понимаешь, отец?» «Глупости!» — жестко отрезал король. «Ты человек!» «Для нас не существует такого понятия, как истинная пара. Он запудрил тебе мозги, а ты, как наивная дурочка, развесила уши и веришь в эти сказочки. Скажи, когда Архимаг Шет заговорил о своих чувствах?» – вкрадчиво сказал он. «Уж не так ли, когда понял, что ты моя дочь?» Сердце пропустило удар и забилось утроенной силой. «Я не верила отцу, не хотела верить». Но мысли то и дело возвращались к недавнему прошлому. А действительно, когда? Кажется, все изменилось после того, как мы заподозрили Кея в том, что он повесил на меня рабское заклинание. Но было это до разговора о моих родителях или после? «Не смей сомневаться!» Зло прошипела Буся у меня в голове. «Твой!» Так называемый отец именно этого и добивается. У вас с блондинчиком связь, которую не подделает никакая магия. На мгновение мне стало стыдно, действительно. Разве не чувствую я эмоции Кей, когда он находится рядом? Разве не тянет меня к нему настолько сильно, что я забываю абсолютно обо всем? Да и если подумать, Кейлан столько раз пренебрежительно отзывался о королевской власти, что давно пора было бы понять, что она его интересует в последнюю очередь. «Простите, Ваше Величество», — твердо сказала я, — «я выйду замуж за Кейлана Шеда или не выйду вообще?» «Это ты меня прости, дочь, но решать такие вопросы буду я. Если я захочу, ни один храм не возьмется освещать ваши узы. И если вы с этим мальчишкой будете настаивать на браке, я найду, как поставить его на место. И вот еще что». Рамир Третий тяжело поднялся с кресла и оперся ладонями о стол, практически нависая надо мной. «Советую еще раз хорошенько подумать о том, «Хочешь ли ты быть королевой или вдовой?» «Я все сказал!» Я вскочила со стула, отчего тот с громким стуком опрокинулся и остался сиротливо лежать на полу. Отзеркалив жест его величества, также оперлась ладонями о столешницу напротив него и прошипела, глядя ему в глаза. «Я жалею о том, что узнала, кто мой отец. Все эти годы я надеялась, что им был достойный человек» который просто не смог быть рядом с нами, когда мы в нем нуждались. Но теперь я понимаю, что лучше не иметь рядом никакого отца, чем подчиняться тому, кто готов разрушить твое счастье мыновением руки. Возьми свои слова обратно, — гневно процедил король, сверля меня таким злым взглядом, что по моей спине пробежал озноб но я лишь вскинула подбородок повыше и презрительно скривила губы в едкой усмешке. И не подумаю. И да, вот еще что. Практически выплюнула я его же слова. Сделай что-то с Кейлоном, Пожалеешь. Папа! Поверь, мне хватит сил, чтобы устранить выбранного тобой кандидата в мужья. После свадьбы, разумеется. Как думаешь, пойдет это на пользу твоему драгоценному королевству? «Ты не посмеешь!» — сузил глаза его величества, глядя на меня по-новому, словно пытался понять, действительно ли я способна совершить нечто подобное. «Посмеет! Еще как! Посмеет!» — философски подтвердила Буся. «Неужели вы не интересовались, вашество?» «Как ваша дочь выживала столько времени?» «Поинтересуйтесь, гарантирую, вы узнаете очень много нового!» Пару мгновений рамер Третий хмуро разглядывал нас со змейкой, а затем неожиданно расхохотался заставив нас заподозрить его в неадекватности. «Все-таки ты даже больше похожа на меня, чем Изабель, девочка!» Насмешливо сказал он, отсмеявшись. «Иза слишком мягкая, бесхарактерная и предсказуемая. Ею легко управлять. А вот из тебя определенно выйдет отличная правительница, даже если сейчас ты со мной не согласна. И да, я учту ваши слова». Он неожиданно щелкнул пальцами, и прямо из воздуха появился глава тайной канцелярии, о присутствии которого я даже не догадывалась. Рамир Третий кивнул ему, а в следующий миг на мое запястье скользнула какая-то лента, плотно обвив его и приобретя твердость гранита. На мгновение мне показалось, что я ослепла и оглохла. Неверяще потрясла головой и перевела взгляд на замерзшую, словно окаменевшую бусю на шее которой красовалось точно такое же украшение. Попробовала позвать ее мысленно и не смогла. Во мне больше не было магии. «Антимагический артефакт. Новейшая разработка тайной канцелярии», самодовольно протянул король. «Я надеялся, что мы сможем договориться с тобой. Но ты слишком упряма. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Будешь сопротивляться моей воле?» «Сдохнет сначала мальчишка-архимаг, а потом твоя болтливая зверушка. Иди и подумай об этом». «Ненавижу!» — прошипела я ему в лицо, вложив в эти слова всю гамму обуревавших меня эмоций. «Ты гадкий, беспринципный, отвратительный!» Чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь, оборвала фразу на полуслове и вылетела из его кабинета, громко хлопнув дверью. Добежав до конца коридора, завернула за угол и прислонилась спиной к стене, сползая на холодный каменный пол. Меня буквально корежило от жгучей боли и разочарования, что сейчас разъедали мою душу. Сердце готово было проломить грудную клетку с немыслимой скоростью разгоняя отравленную кровь по моим венам, отравленную предательством родного человека и моей собственной ненавистью, что, подобно цунами, захлестнуло меня с головой» рассеянно погладила притихшую бусю, ища поддержки и утешения, и задохнулась от ужаса, осознав, что тут меня ждал еще один удар. Мой фамильяр — полностью магическое существо. Когда-то давно бабушка Сьера провела для меня ритуал, мощи которого хватило бы на охранное заклинание для целого дворцового комплекса. Я родилась магом без единой капли ведьмовского дара. И неважно, что ощущала я себя одной из них. Мне не было доступно то, что давалось ведьмам от рождения. Разумеется, фамильяр мне тоже не полагался. Но бабушка не зря считалась одной из самых могущественных ведьм. Она придумала способ, как сотворить для меня защитника, на роль которого выбрала одно из самых опасных существ нашего мира – королевского боевого аспида. Не знаю, где она его достала, но в один из самых жутких вечеров в моей жизни я получила Бусю. Для ее создания потребовался колоссальный выброс магии и частичка моей души. Сказать, что расставаться с ней было больно, не сказать ничего. Невозможно описать словами те муки, что я испытывала, когда эта часть отделялась от меня, чтобы поселиться в теле Аспида. Несколько недель я находилась между жизнью и смертью, и мечтала перестать не только чувствовать, но и дышать. Лишь когда я полностью пришла в себя, сполна оценила подарок, сделанный с Ерой и Кирей. Кто мог понимать меня лучше, чем я сама? От кого никогда не стоило ждать удара в спину? Да, я утратила незначительную часть своих воспоминаний и сил, зато получила верного друга и помощника, который не мог предать меня или покинуть». За прошедшие годы моя змейка сильно изменилась, приобрела собственные черты характера, мысли, воспоминания. Но я не сомневалась, что у нас с ней никогда не было и не будет никого ближе друг друга. Мы столько испытаний преодолели вместе, что я не представляла своей жизни безвредной, въедливой, язвительной, но такой родной, частички себя. И сейчас, глядя на безжизненно застывшую бусю, Я содрогалась от рыданий. Выла раненым зверем, попавшим в капкан и истекающим кровью. Срывая ногти, царапала артефакт, крепко обхвативший ее тельце. И задыхалась, тонула в своем горе, которому не было края и конца, потому что... потому что Буся — сама магия. А они? Они ее этой магии лишили. «Ненавижу!» Как добралась до своих покоев, я не помнила. Поглощенная собственными переживаниями или лихорадочными мыслями о произошедшем, не замечала ничего и никого вокруг. Там, закрывшись в спальне, я несколько часов пыталась снять подручными средствами, блокирующие артефакты себя и своего фамильяра, но лишь окончательно изранила руки и истрепала себе и без того расшатанные нервы. Умом я понимала, что у меня ничего не получится но все же надеялась до конца на положительный результат. Только перепробовав все, что смогло прийти в мою голову, я сдалась. Поставив окаменевшую бусю на журнальный столик, рухнула на кровать и закрыла глаза, представляя, что меня здесь нет, что я не приезжала в эту ужасную страну, не знакомилась со своим монстром-отцом и не получала океан боли вместо родительской любви и заботы. «Почему все так сложно?» Прошептала я в пустоту и вздрогнула от звука собственного голоса, хриплого, скрипучего и лишенного жизни и эмоций. Пожалуй, такой опустошенной я не чувствовала себя никогда. И это было ужасно. Это противоречило всем моим принципам, внутренним устоям и моему характеру. «Нет, я не могла позволить кому бы то ни было растоптать меня». Не для того я столько лет выживала и преодолевала сотни препятствий на своем пути, чтобы сейчас сложить руки и смотреть, как моя жизнь катится в бездну. Эти мысли неожиданно придали мне сил. С каждой минутой во мне крепло желание отомстить, любой ценой разрушить планы Рамира Третьего. Если я прогнусь сейчас, больше никогда не буду распоряжаться своей судьбой. Да, Его величество угрожал моему мужчине и Буси. Вот только я знала, на что способен Кейлан, и надеялась, что постоять за себя он сумеет в любом случае. А мой фамильяр? Я могла лишь молить высшие силы о том, чтобы угроза короля так ею и осталась, и всем сердцем надеяться, что мою змейку все еще можно вернуть к жизни, потому что иначе Иначе я не завидовала тем, кто приложил к этому руку. Неожиданно мысли перескочили на главу тайной канцелярии, и я тихо выругалась. Интересно, мой нет Дженфи в курсе, насколько его друг предан моему отцу? И не мог не знать о наших отношениях с архимагом Шедом. Передаст ли он Кейлану наш разговор с его величеством? Расскажет ли о том, на каком положении я здесь нахожусь? Что-то я сомневалась. Повсюду предательство и лицемерие. Никому нельзя доверять. И, похоже, придется решать назревшие проблемы самой, иначе я окажусь замужем быстрее, чем успею осознать это. «Не дождетесь», – прошипела я и решительно встала с кровати, чтобы отправиться на поиски путей к отступлению. Все усложнялось тем, что отец заблокировал мою магию. Без нее я ощущала себя слепым котенком, тыкавшимся в глухие стены. Да и артефакты, в которые меня обредели по приказу короля, не добавляли уверенности, скорее наоборот. Я практически не сомневалась, что они напечканы следящими заклинаниями. Но и не попытаться сбежать я не могла. Остаток дня и половину ночи я потратила на изучение тайных ходов который, пусть и с трудом, мне все же удалось отыскать. Вот только везде меня ждало разочарование. Все выходы охранялись на славу. После того, как охрана в четвертый раз припроводила меня в покое, а ругающийся Вилен Арс, снова оторванный отдел, хорошенько отчитав меня, вышел из них, хлопнув дверью, я обнаружила, что меня заперли» попытки взломать замок привели лишь к тому что я получила предупреждающую волну от защитного плетения отозвавшуюся покалыванием по всему телу и легкой головной болью ну что ж у меня еще оставался последний вариант я сбегу прямо с королевского бала и никто не сможет мне помешать только бы кейлан на нем появился потому что без него без него все мое сопротивление теряло смысл «Вы такая красавица, ваше высочество!» щебетала горничная, укладывая мои волосы, завитые крупными локонами в высокую прическу. «Я уверена, что ни один мужчина не сможет устоять перед вашей красотой!» «Не болтай, Файна!» оборвала ее вторая девушка, расправлявшая складки на моем платье. «Пусть!» безразлично бросила я им, холодно разглядывая свое отражение в зеркале. В нем отражалась незнакомка. Бледная, словно фарфоровая кожа, на фоне которой мои фиолетовые глаза казались просто огромными. Подчеркнутые румянами высокие скулы и пухлые губы, покрытые алой помадой. Длинная шея и аппетитная грудь, в ложбинке которой устроился артефакт. Единственное воспоминание о маме. Подбородок упрямо вздернут, а взгляд из-под ресниц пылает затаенной злостью. На месте возможных ухажеров я бы обходила себя стороной. Но, увы, надеяться на это не приходилось. Титул принцессы сполна окупал мерзкий характер возможной невесты в моем лице. Горькая усмешка искривила мои губы, и я тряхнула головой, пытаясь взять себя в руки. — Ваше Высочество! — всплеснула руками горничная, увидев, что половина шпилек с драгоценными камнями осыпалась на пол — «Извини, Файна», — сказала я, впрочем, не чувствуя себя виноватой. «Продолжай». Прикрыв глаза, принялась отсчитывать минуты до того момента, как я спущусь в зал, и все равно оказалась не готова, когда дверь после короткого стука распахнулась, и на пороге показался жених моей сестры. «Принцесса», — протянул Раймонд, оглядев меня с ног до головы, а в его взгляде промелькнуло удовлетворение, заставившее меня насторожиться. «Чудесно выглядите!» «Благодарю», — скромно ответила я, гадая о причинах его визита. «Ваш отец любезно позволил мне побыть вашим спутником сегодня. Вы готовы?» «Готова ли я? Конечно, нет, но и выбора у меня точно нет». Вздохнув украдкой, смело шагнула вперед и оперлась на его локоть. Что ж, представление началось. Музыка в бальном зале оглушала. Сотни жадных взглядов скрещивались на мне, и я крепче сжимала зубы, чтобы не выдать нервную дрожь. Нельзя, чтобы кто-то заподозрил, что я задумала сбежать отсюда. Отец и охрана должны думать, что я смирилась, что согласна играть по их правилам. «Ваше высочество, вы очаровательны!» «Как же так? От нас столько лет скрывали такую же мчужину!» «С ума сойти! Как похожи ревгорнские принцессы!» «Повезет кому-то! Такая красавица!» Листивые фразы, лицемерные улыбки, комплименты и завистливые взгляды сливались для меня в один сплошной поток, фоновый шум, который исчезал, едва коснувшись моего сознания. Размытые пятна лиц, череда имен и титулов. Мужчины, женщины, молодые парни и девушки. Маги, придворные, иностранные гости. Во всем этом сборище меня интересовал лишь один человек. Точнее, не человек. И его я не находила, как не всматривалась в пеструю толпу, как не прислушивалась к собственным эмоциям. И с каждой минуты паника все сильнее затапливала меня, грозясь погрузить с головой в пучину отчаяния. Словно механическая кукла, я танцевала с приглашенными гостями. Что-то отвечала на их, зачастую лишенные такта вопросы. Кажется, даже улыбалась. Пару раз отметила довольные взгляды Его Величества, у трона которого столпилась целая вереница гостей, желавших выразить Ему свое почтение. Я уговаривала себя подождать еще пару минут, мысленно твердила, что Кейлан обязательно появится. И, возможно, мои желания оказались слишком материальны, потому что мой любимый возник словно из ниоткуда, перехватив меня прямо посреди танца. Партнер, у которого он меня буквально вырвал из рук, остался стоять посреди зала, глупо хлопая глазами, а я не смогла скрыть собственную счастливую улыбку. «Кей!» Выдохнула я, жадно разглядывая любимое до малейшей черточки лицо, наслаждаясь таким родным ароматом морозной свежести и дягеля. «Лайза!» — шепотом отозвался мужчина и прижал меня к себе теснее, гораздо теснее, чем позволяли приличия. Я скучал. На мгновение нам пришлось расстаться, подчиняясь рисунку танца, и я едва не захлебнулась в оглушающей пустоте, что захлестнуло меня, стоило Кейлану отпустить мою руку. «Ты же не оставишь меня здесь!» прошептала я, через пару мгновений снова растворяясь в его объятиях, кружась, ведомая сильной и надежной рукой. «А у тебя есть сомнения?» жестко усмехнулся Кейлан. «Кажется, я уже говорил, что для того, чтобы забрать тебя у меня, им потребуется как минимум меня убить». Я бы предпочла обойтись без таких кардинальных мер. Невесело прошептала я и встревоженно заглянула в его глаза. Кей, я боюсь за тебя. Мне кажется, отец что-то задумал. Пожалуйста, скажи, что у тебя есть план, как исчезнуть отсюда максимально незаметно. В этот момент музыка закончилась, и я увидела спешащего ко мне принца Раймонда. Судя по заледеневшему взгляду Кея, он тоже не оставил это без внимания. «Жди меня на центральном балконе через пятнадцать минут», прошептал он и растворился в толпе. А я, натянув улыбку, повернулась к приблизившемуся принцу. «Потанцуем, Лайза?» спросил он и притянул меня к себе, не дожидаясь ответа. «Вы так любезны, Ваше Высочество!» Съязвила я и внутренне содрогнулась, заметив, как он пристально сканирует взглядом пространство. «Неужели ищет Кейлана?» «Кстати, не припомню, чтобы мы переходили на «ты»,» решила я перетянуть его внимание на себя. «Не думаю, что мне нужно разрешение, чтобы обращаться менее официально к будущей жене», усмехнулся Раймонд и прожег меня странным взглядом, на дне которого тлело удовлетворение, с нотками предвкушения. «Жене?» — тупо переспросила я, пытаясь осознать то, что он сейчас сказал. «Именно!» — подтвердил он. «Твой отец дал разрешение на наше бракосочетание. Завтра на рассвете мы отбываем ко мне. Я и так слишком долго задержался в Рейф горне. Но я с трудом подавила возмущение и растерянность, лихорадочно пытаясь подобрать слова». «У меня контракт с Академией Тайн». «Я знаю об этом затруднении, и, будучи достаточно прогрессивным, позволю тебе доработать там оставшийся по договору срок. После брака сочетания, разумеется. И ночевать ты будешь у нас во дворце. Его Величество обещал договориться о стационарном портале в твоих покоях, настроенном только на нас». «Это очень неожиданно. А как же Изабель?» Язык словно прилип к небу и отказывался подчиняться. Напряжение стальной пружины закрутилось внутри, и вот-вот должно было вылиться в грандиозную истерику. Пока что меня сдерживало лишь обещание Кея встретиться всего через несколько минут. «Твоей сестре Рамир Третий подберет другого супруга», — пожал плечами Раймонд. «Учитывая, что с ней, в отличие от тебя, я не знаком. Так будет даже лучше». «Спасибо за оказанную честь!» Практически прошипела я, пытаясь все же удержать себя в руках. Эти новости слегка ударили мне в голову. Кажется, мне нужно подышать и пару минут побыть в одиночестве. Позволите вас покинуть, ваше высочество. «Раймонд или рай, наедине можешь называть меня так!» Не заметил моего сарказма принц или сделал вид, что не заметил. «Конечно, ты можешь выйти. Охрана тебя проводит!» На миг сердце пропустило удар, а затем я усмехнулась. «Ну, конечно, я же не думала, что все будет так просто, и меня оставят без присмотра!» Подхватив юбки, я торопливо проскользнула на балкон, у которого мы так удачно остановились, закончив танец. «Удивительно, но кроме меня там никого не было!» Я прислонилась к широким перилам и прикрыла глаза, вдыхая аромат влажной от росы травы, доносившейся из парка. Воздух мерцал мистическими огнями из-за многочисленных светлячков, в траве стрекотали сверчки, а в отдалении мирно шумел фонтан. Эта идиллическая картина настолько противоречила моему внутреннему состоянию, что мне казалось, будто все это происходит не со мной». Вот только из-за неплотно прикрытой двери доносились приглушенные звуки музыки, а каменные плиты пола раскрашивали падавшие сквозь стекло ярко-желтые полосы света и серые тени танцующих гостей. Послышались чьи-то гулкие шаги. Я резко обернулась, гадая, кто решил составить мне компанию. «Кей!» — радостно выдохнула я и тут же нахмурилась. «Что-то не так?» «Ты же сказал, что мы встретимся через четверть часа, а прошло едва ли пять минут». «Нет, все отлично. Просто мне удалось все подготовить гораздо быстрее, чем я рассчитывал». Усмехнулся мой мужчина и раскрыл мне объятия, в которое я тут же нырнула, прижимаясь к крепкому телу. Пальцы сами скользнули по его груди и плечам, а затем зарылись в снежно-белые пряди». Я потянулась к его губам, мечтая о поцелуе, вдыхая терпкий мужской аромат, но буквально за мгновение до того, как наши губы соприкоснулись, отпрянула и подозрительно посмотрела на удивленного блондина. «Что?» — вскинул он брови и, взяв меня за руку, притянул обратно. «Впрочем, не говори. Я и сам знаю, что нам нужно спешить, детка. Просто устоять, когда ты так близко, выше моих сил». Дернувшись, я резко вырвалась из его объятий и попятилась назад. Неожиданное бегство остановили каменные перила, и я выставила руки перед собой в предупреждающем жесте. — Ты не архимаг, Шет? потрясенно прошептала я и нервно добавила. — Не подходи! Кто ты вообще такой? — Ну что ж ты такая неугомонная принцесса! — рыкнул незнакомец, который выглядел в точности как мой кей но им не был. Что тебе стоило просто пойти со мной? Тогда можно было бы избежать всего этого. Чего? Лихорадочно озираясь в поисках путей отступления, спросила я, но мужчина не ответил. Вскинув руку, он шагнул ко мне, заставив отклониться еще больше назад. Я буквально коже ощутила, как потрескивает пространство от бешеной концентрации магии, которая была мне сейчас недоступна. «Проклятый артефакт!» Неожиданно дверь, ведущая на балкон, захлопнулась, а воздух словно сгустился, очерчивая силуэты, скрытых невидимостью людей. Три, пять, семь. Вокруг нас с незнакомцем вспыхнул огромный непроницаемый купол, надежно отгораживая нас от остальных, а полусмазанные силуэты схлестнулись в бою. И если часть из них, как я подозревала, была моей охраной, то кем были остальные? «Что тебе от меня нужно?» Сузя в глаза спросила я мужчину, не обращая внимания на сполохи заклинаний, звон мечей и жуткий грохот, с которым кто-то пытался сломать дверь со стороны бального зала. «От тебя? Ничего, детка!» хмыкнул мужчина, а я скрижетнула зубами. Пожалуй, это обращение и заставило меня насторожиться пару минут назад. А еще... Запах. Этот незнакомец пах совершенно иначе. Не было аромата морозной свежести, древесной кары и дягеля, что я всегда ощущала от своего нейдженфи. Вместо них меня буквально оглушили ноты бергамота, корицы, терпкого чая и кожи. И, возможно, я сошла с ума, но меня не покидала уверенность, что конкретно с этим мужчиной я уже где-то встречалась. Да ладно, принцесса. Не куксись, тебе не идет, цокнул языком незнакомец и жестко добавил. И сопротивляться тоже не нужно. Сейчас мои друзья уберут охрану, а затем задержат твоего горячего парня, что так упорно пытается проломить дворцовую стену. А мы с тобой уйдем. Не будешь сопротивляться, и я не сделаю тебе больно. Попробуешь что-то выкинуть, последствия тебе не понравятся. «Да пошел ты!» — сжав кулаки, четко и внятно проговорила я, глядя прямо в холодные голубые глаза. Мне хотелось кричать, топать ногами, бить этого гада всем, что попадет под руку, возможно, даже ногами, только бы сделать ему больно. «Да кто он вообще такой?» «Послушай», — вздохнув, максимально спокойно сказала я, нервно поглядывая на то, как моя охрана постепенно сдает позиции. «Если ты хочешь сделать это из-за моего отца, одумайся, у нас с его величеством отвратительные отношения, и он пальцем не пошевелит, чтобы сделать то, о чем ты попросишь, даже если у него на глазах отпилить мне голову тупым ножом». «Это ты так думаешь, детка!» Покачал он головой и попытался схватить меня за локоть, но я быстро увернулась. Мысленно вознеся короткую молитву матери природе, Перемахнула через перила балкона Прямо с трехметровой высоты Благо свалилась я не на землю А в какой-то пышный куст Из глаз тут же брызнули слезы Назвать приземление мягким Нельзя было даже с большой натяжкой Тихий щелчок в запястье И огненная боль Волной прокатившаяся до плеча Подсказали мне Что руку я все-таки сломала Закусив до крови губу, вскинула голову и увидела стоявшего на перилах незнакомца, внимательно осматривавшего то место, куда я приземлилась. К счастью, свет, падавший из-за его спины, мешал ему меня вычислить в эту же секунду. Поэтому, стараясь издавать как можно меньше шума, я попыталась выбраться из цепких объятий растения. Часть юбки с треском оторвалась, запутавшись в тонких ветвях. И я, плюнув на конспирацию, рванулась изо всех сил, оставляя на вредном растении клочки наряда и целые пряди волос. Туфли тоже пришлось бросить, в них особо не побегаешь. Но я и не в таких передрягах бывала. Крадучись, постаралась отойти на максимальное расстояние и абсолютно неожиданно вляпалась в магическую ловушку, которую совершенно не заметила из-за демонного браслета, блокировавшего мою магию. «Ай-яй, детка! Ты же не думала, что сможешь так просто от меня сбежать!» Раздался голос Кей у меня за спиной, и от этого стало совсем жутко, потому что умом я понимала, что кто-то просто воспользовался его личиной. Но сердцем... «Катись в бездну!» – прошипела я, накрывая ладонью мамин артефакт, который столько лет хранила для особого случая. «Но сколько бы я его не сжимала, раня пальцы острыми краями, ничего не происходило». «Что такое?» насмешливо спросил незнакомец, видимо, неплохо развлекаясь за мой счет. «Не работает? Поверь, другие побрякушки постигла та же участь». Я с надеждой покосилась на блокирующий артефакт и вздрогнула, когда мужчина расхохотался. «О нет, этот исправен», протянул он. Нужно быть совсем идиотом, чтобы вернуть тебе магию. А знаешь, неожиданно приняла я непростое решение. Магия мне и не нужна. По крайней мере, чтобы сделать это. И я, вскинув руку, ударила опрометчиво вставшего слишком близко недоброжелателя основанием ладони в челюсть. Хруст и громкий вой стали музыкой для моих ушей. Правда, и расплата последовала незамедлительно. Убежать я не могла, ловушка прочно удерживала меня на месте. Поэтому, когда мужчина схватил меня за шею огромной ладонью, сжимая практически до хруста и противных черных точек перед глазами, а второй вывернул мою сломанную руку, я мгновенно провалилась в темноту. И моим последним воспоминанием стали ледяные глаза любимого мужчины, в которых сейчас плескалась ненависть. И будь этот Кейло настоящим, я предпочла бы умереть, но никогда не видеть в его взгляде таких эмоций».